Глава 18. Царство святых наведывается смерть. Личности приходится дорого платить за божий дар творческого горения. Карл Густав Юнг. Психология и литература. В конце июня Элен Билл и невестка Горкии Вивиан Ранкин под проливным дождём мчались на ночном поезде из Нью-Йорка на юг в Эшвил. Вагон был битком набит солдатами, которые спали даже на полу в проходах. Война закончилась 3 года назад, но многие поезда всё ещё функционировали как военный транспорт. Они перевозили в основном не расслабленных пассажиров, а грузы и войска. В вагоне был проведён небольшой ремонт, и сиденья укрепили с помощью неотёсанных брёвен и досок. Но это лишь усугубило ситуацию для путешественников. неровные края деревянных опор цепляли за одежду и царапали руки и ноги. В результате перемещение по узкому проходу трясущегося вагона превращалось в весьма опасное предприятие. Но Элен с Биллом были знакомы не понаслышке с суровыми и не комфортными условиями и воспринимали поездку тем, чем она для них и была — чудесным приключением. Они отправлялись за границу на американский юг. И в конце пути их ожидала прекрасная возможность улучшить своё материальное положение. Билу предложили целых 200 долларов плюс оплату проживания и питания и два билета на поезд в оба конца за то, что он будет в течение лета преподавать в колледже Блэк-Маунтин. Это предложение стало для пары ничем иным, как благословением небес. К весне они окончательно остались без гроша. Поскольку все галереи в городе на лето закрывались, Элен какое-то время не могла зарабатывать на рецензиях. У их друзей и у самих в карманах свистел ветер, но они жалели до Кунингов, особенно после выставки Билла. Все знали, что он ничего не продал, хотя его работы, результат многих лет мучительных усилий, были поистине великолепными. В итоге Бил возвеличали и включили в длинный список мучеников, пострадавших за дело великого искусства. И отныне он считался нуждавшимся в помощи и защите больше других. Греческий художник Калдис заботился о том, чтобы Бил и Элен не голодали. Он приводил Де Кунингов в ресторан Автомат, в котором работало много его соотечественников. Потом Аристодимус отвлекал сотрудников разговорами на греческом языке, А Елена Билу тем времени приказывал есть сколько они смогут, пока не дойдут со своими подносами до кассы. Ешьте, сукины дети, ешьте, ешьте, яростно шептал он, а затем возвращался к своей роли беззаботного рассказчика знатока эллинского языка и продолжал удерживать внимание молодых греков. Врач и художник Левин Алкупли в буквальном смысле снял и отдал Билу свои туфли, потому что обувь Докунинга совершенно развалилась. Эрнестина регулярно кормила супругов. Приглашая Элен на ужин, ты мог быть уверен, она придёт первой, рассказывала Эрнестина. Они очень часто обедали и ужинали с нами. Де Куннинги отчаянно хотели уехать на лето из города, подальше от раскалённого бетона и тяжёлого насыщенного влагой воздуха, а также от смога, омрачавшего даже самый яркий солнечный день. Многие их друзья отправлялись на июль-август в Провиденс-Таун или снимали жильё на Лонг-Айленде. Оба эти варианта были относительно дешёвыми, но всё равно требовали денег. Оследовательно, с супругами даже не рассматривались. Бил из всех сил пытался разглядеть в их ситуации светлую сторону. Однажды он, высунувшись в окно, задумчиво курил. Элен спросила мужа, о чём он так напряжённо размышляет. Посмотри на всех этих бедных тупых сукиных детей, сказал Бил в ответ. Им нужно идти на работу, а мы с тобой настолько бедные, что это не имеет значения, и мы можем делать то, что хотим. Однако, как известно, бедность в конечном итоге лишает великолепия даже свободу. Пара остро нуждалась в работе, за которую платили бы, и как это ни невероятно, предложение поступило не жданно, не гадано. В результате некоторых просчётов в планировании, репродукции картин Билла в художественных журналах и рекомендаций Джона Кейджа, Дакунинга пригласили преподавать в самое авангардное образовательное учреждение в США. Это решало все наши проблемы, рассказывала Елена. И мы, конечно, были в полном восторге от перспективы отпуска в горах. Елена платила аренду за две мастерские за всё лето, После чего у них осталось девяносто четыре доллара до конца сезона. Они упаковали кисти, краски, джинсы, купальники, приличный костюм для Била и два платья для Элен и сели на поезд до Северной Каролины. Вивиан Ранкин, которая ехала в колледж Блэк Маунтин учиться, присоединилась к ним уже в вагоне перед долгим и страшно неудобным путешествием. Элен потом вспоминала о нем так: в двадцать два часа. Явился проводник с подушками, которые он сдавал в наем за пятьдесят центов за штуку. Мы с Биллом посмотрели друг на друга и немедленно достигли молчаливого согласия. Если у нас всего девяносто четыре доллара на все лето, то отдавать доллар за подушки на одну ночь будет непозволительной роскошью. И об этом решении мы сто раз пожалели. Ночь казалась бесконечной. А мы ворочались среди выступавших углов и никак не могли устроиться на твёрдой поверхности. В итоге мы бросили попытки заснуть и до утра читали мистические истории, к которым сильно пристрастились в то время. Элена имела в виду произведения Дэшала Хеммета и Рэймонда Чандлера. Нам они казались забавными, добавляла она. На рассвете они с трудом разсмотрели сквозь тусклые окна поезда, покрытые туманом горы И зелёные склоны с буйной растительностью. Всё выглядело выкупаным в чистой свежей росе. Когда трое новоприбывших сошли с поезда, даже воздух казался сладким на вкус, как будто они вернулись во времена до индустриализации, до выхлопных газов и лязга станков и машин. Они слышали щебет птиц. Однако по прибытии в кампус первоначальный энтузиазм несколько спал. Сам колледж вызывал лишь разочарование. Учебные корпуса оказались ветхими и маленькими. На земле повсюду валялись бутылки из-под кока-колы. Среди этого мусора на траве лежали студенты, имевшие вялый и жалкий вид, по словам Елен. Никогда не сталкивавшиеся с таким явлением, как лето на юге, Елен и Бил приняли за лень то, благодаря чему люди выживали в жару. Но один человек, похоже, совсем не страдал от неё. Не успели они вытащить свои чемоданы из универсала, на котором их подвёз студент, как к ним с криком: "Ну, наконец, дай кунинги!" бросился Джозеф Альберс и обнял их, словно старых друзей. Альберса, как и Гофмана, запомнят не только как художника, но и как одного из самых важных педагогов по изобразительному искусству в истории США. Он преподавал в Баухаусе в Германии до 1933 года, когда это уважаемое учебное заведение закрыли нацисты. Тогда же стало ясно, что ему и его жене еврейке Анне придется покинуть страну. Как раз в том году был основан колледж Блэк Маунтин. Его открытие было своего рода актом восстания и бунта против традиционных высших учебных заведений. А Альберса порекомендовали как идеального кандидата для работы в новом колледже. Итак, ему предложили перенести свои лекции из Баухауса в Северную Каролину, о которой он прежде даже не слышал, и возглавить художественный факультет. Джозеф ответил телеграммой: "Но «Ну, я не знаю ни слова по-английски". Представитель колледжа настаивал: "Всё равно приезжайте". 15 лет спустя, когда в колледж прибыли Билл и Элен, Альберс всё ещё говорил по-английски очень плохо. Но он с лихвой восполнял этот недостаток потрясающей приветливостью и энтузиазмом. В любом случае, язык явно для него не был чем-то важным. Джозеф говорил: "Предмет искусства нельзя объяснить словами или описать буквально. Искусство это откровение вместо информации, экспрессия вместо документирования, созидание вместо подражания или повторения. Искусство отвечает на вопрос как, а не что. Оно не работает с буквальным содержанием. Исполнение, то, как создаётся произведение, вот предмет искусства. На каком было мономан английском, не были произнесены эти слова Элен и Билл Понимали их отлично. Шестидесятилетний Альберс с розовой кожей и прямыми белыми волосами выглядел бы в мастерской неуместно. Он носил накрахмаленный льняной халат и очки без оправы, и внешне больше походил на учёного, нежели на художника. В сельской холмистой местности Северной Каролины он, шествующий неизменно в окружении эксцентричных и странных личностей, казался местным жителям чародеем. Преподавателей в колледже было так много, что Елена и Бил долго не могли запомнить их по именам. Мы между собой называли их по профессии и телосложению, вспоминал Элен. Например, этот высокий фотограф или тот толстый качок. Но по мере того, как Декунинги исследовали новую среду, чтобы узнать, кто ещё кроме них приехал в колледж в качестве приглашённого преподавателя, они повсюду встречали знакомые лица. Скорее Супругам стало казаться, что они вообще не уезжали из Гринвич-Виллидж. Здесь работали композитор Джон Кейдж и танцора-хореограф Мерс Каннингем, скульптор Питер Грип и его жена художница Флоранс Грип. Скульптор Ричард Липпельд прибыл в колледж немного раньше Де Кунингов. Он приехал с женой и двумя маленькими дочерями в катафалке с проволочной скульптурой на крыше. Семья тем летом ночевала в катафалке. Иногда наведывался фотографировать Руди Бургхардт. Тут же были молодые художники Роберт Раушерберг и Кеннет Ноланд, будущий режиссёр Артур Пен и художник Рейд Джонсон. Но больше всех восхитил Элен, архитектор, дизайнер, инженер и изобретатель Бакминстер Фуллер. Он прибыл на машине с алюминиевым трейлером. гружённым математическими моделями и сразу же привлёк к себе жадное внимание студентов-инженеров из Гарварда. Они приехали в Северную Каролину работать под крылом другого профессора, но в итоге ловили каждое слово изобретателя. На учёбу в колледже в тот летний семестр зачислили более 70 студентов, многие из которых вернулись из армии. Чего только там не происходило между студентами, Они делали, что хотели, вспоминал Липпельд. Я имею в виду, что все спали где попало и с кем попало. Никакого осуждения, никакой критики, никаких оценок. Студентам предъявлялось одно единственное требование успевать по своей специализации. На курс била записались 10 студентов, причём шестеро из них он так очаровал, что потом они бросили колледж и вместе с ним уехали в Нью-Йорк. Пока муж работал, Эленс с головой погрузилась в учёбу. Она записалась на все учебные курсы, на какие только смогла. Мне нравилось абсолютно всё, ведь я никогда не училась в колледже, рассказывала Декунинг потом. С утра занятия по хореографии у Мерса, 2 часа в день по 6 раз в неделю. Она была знакома с хореографом со времён его сольного дебюта в 1944 году. Подобно авангардистам в живописи, Ганингема совершенно не привлекала переложение на язык танца конкретных историй. Он хотел, чтобы танец понимали как нечто самостоятельное и оценивали по его собственным критериям, как движение в пространстве. Затем с 10 до 12 Элен иногда шла на лекцию по теории цвета Джозефа Альберса. Она говорила: "Меня восхищало и содержание лекций, и авторитарный стиль преподавания Альберса. Вечерами она развлекала Билла пародией на учителя. Однажды, когда Альберс перед всей группы разорвал Каллаши Элен, одна из ее сокурсниц по имени Пат Паслов в знак протеста бросила учебу на его курсе. Сама же Декунинг осталась. Она, хоть и высмеивала Альберса, но очень высоко ценила возможность учиться у него. А в те дни, когда не было занятий у Джозефа, Элен посещала курс Бакменстера Фуллера. Сначала художница видела в нём только сварливого маленького человечка в галстуке-бабочке и с глазами сильно увеличенными маленькими, но очень толстыми стёклыми очков. Но она влюбилась в Фулера, как только прослушала его трёхчасовую лекцию в колледже. Используя обучающие инструменты из магазина дешёвых товаров, в том числе заколки и прищепки, он изготавливал мобильные геометрические конструкции. С их помощью Бакминстер иллюстрировал свои идеи энергетической и синергетической геометрии на основе тетраэдра. На той лекции он принялся рисовать на доске диаграммы, вспоминала Елена. Он нарисовал квадрат и провел диагональную линию из угла в угол. Ага, произнес он с восхищением, глядя на изображение. А вот и наша старая подруга гипотенуза. Это сразило Декунинг на повал. Она объявила Биллу. Я записываюсь на его курс. Эллен стала единственной женщиной по ее собственному определению в тесной компании студентов-архитекторов и инженеров из Гарварда, элегантных и похожих на бизнесменов молодых кариеристов. В рамках своего летнего проекта Фуллер планировал создать один из первых геодезических куполов. Эллен охотно присоединилась к его команде. Она говорила: "Если бы мне было восемнадцать, а не двадцать восемь". Думаю, я бы тогда бросила живопись и ушла в инженерию. Таким удивительным баке сделал этот предмет. И наконец, Элен сотрудничала с композитором Джоном Кейджем, необычайно загорелым веснушчатым мужчиной, который коротко стригся на армейский манер. Элен знала его по Челси. Кейдж и его жена Ксения, влюблённая в Билла, Одни из немногих отважились приходить к Декунингам на ужин после переезда на Кармен-стрит. Декунинги могли приглашать только двух гостей одновременно, потому что у них в квартире было всего четыре стула. Их совместные вечера совпали с трудным для Кейджа периодом. Его брак распадался, и он начал осознавать свою гомосексуальную ориентацию. Вдобавок Джона постиг творческий кризис. В колледже Блэк Маунтин Ситуация изменилась к лучшему. Освободившись от личных проблем, Кейдж с головой ушёл в музыку Эрика Сати. В течение того лета он провёл 25 концертов, где исполнялись произведения Сати. Но Джон мечтал отдать своему кумиру ещё большую дань уважения. Он нашёл одноактную комедию Сати под названием Ловушка Медузы, которую до этого ставили всего один раз в Париже. И вот Кейдж решил тоже поставить ее. Баки должен был выступить в роли главного героя барона Медузы. Этот персонаж напоминал амплуа американского комика Уильяма Клода Филса, аристократа, который постоянно говорит не в попад, как рассказывала Декунинг. Сама она должна была играть дочь Медузы Фрезетту, а по словам Элен самого красивого студента в университетском городке Уильяма Шраугера выбрали на роль ее ухажера. Актёры, сценаристы и двадцатичетырёхлетний режиссёр пьесы Артур Пен, который в будущем, в числе прочего, снимет фильм Бонни и Клайд, работали над постановкой всё лето. За своё пятилетнее замужество Элен никогда не чувствовала себя такой свободной. Комната, в которой они жили, была маленькой и скудно обставленной, а еда в кафетерии едва тянула на съедобную. Бил, при виде салата из сосисок с бананами, сказал: Выглядит так, будто готовила Элен. Но ее мозг работал на максимальных оборотах, а она много училась и столько же занималась живописью. За время пребывания в колледже Блэк Маунтин Элен написала восемнадцать абстракций цветными эмальями по бумаге. Формы на ее полотнах были плоскими, четкими и скривленными. Цвета казались сухими, лишёнными страсти. в этих работах, несмотря на искусность исполнения, отсутствовала сама Элен. Это были проходные картины. Они появились в результате того, что Альберс распахнул перед ней дверь. Но Де Кунинг ещё предстояло пройти через неё, чтобы со временем создать произведения, которые станут её визитной карточкой как художницы. Скони, когда Элен вернётся в Нью-Йорк, в её живописи произойдёт прорыв. И тогда резкие, густые мазки и насыщенные цвета на ее полотнах начнут передавать однозначный посыл – энергию, вырвавшуюся наружу. Блэк Маунтин оказался именно тем, что было нужно Элен на том этапе ее жизни. Она подзарядила свои творческие батарейки и погрузилась в атмосферу безграничных экспериментов. Ближайшими друзьями Элен в кампусе стали Кейдж и Каннингем. Биил скоро начал раздражать, что она проводит с ними так много времени. Он был довольно врождённо настроен к нашей маленькой группе. Он называл нас хахатунами, рассказывала Елен много лет спустя. Я сидела с ними за обедом, и мы действительно всё время смеялись, а Биил садился отдельно от нас. Я всей душой отдалась студенческой жизни и гораздо больше общалась со студентами, чем с мужем. Впоследствии Оглядываясь назад, Декунинг поняла, поступая так, она заставляла Била, который по-прежнему ощущал себя иностранцем, чувствовать себя ещё более чужим на этом празднике жизни. Но даже если бы Елена осознала это тогда, то вряд ли свернула бы свою бурную деятельность. Впрочем, и Бил не стал долго дуться из-за того, что интеллектуально ненасытная жена совсем его забросила. Он начал тесно общаться со своими студентами и много работал над одной картиной, будущим шедевром Эшвилл. Словом, тем летом пути Била и Элен разошлись, но их жизнь отличалась чудесным сходством, а потом внешний мир вторгся в неё самым жестоким образом и разбил сердца обоих. Горки покончил с собой. Существует несколько версий истории о том, как Билл и Элен впервые услышали эту страшную новость. Но это не имеет особого значения, так как эффект оставался неизменным полное опустошение. Хотя, возможно, первоначальный шок сменило осознание, что все ожидали чего-то подобного. Один друг-художник описывал Аршела Горки, как персонажа вроде Джона Бэримора, который разыгрывает шекспировскую трагедию, увиденную глазами Достоевского. Однако, даже признавая, что предупреждающие сигналы имели место, друзья Горки после его смерти чувствовали себя так, будто их ограбили. Аршил оставался сердцем и головой художественной сцены Даунтауна в период Великой депрессии и в первые годы Второй мировой войны. В самые трудные времена коллеги-художники обращались к Горки за вдохновением, за советом, И несмотря на его явную склонность к автобиографическим выдумкам за честностью и искренностью в искусстве и жизни. В последние годы Горький писал свои величайшие произведения, и у него наконец появились деньги, чтобы покупать лучшие материалы и всецело посвятить себя живописи. Но разочарования, с которыми он столкнулся за стенами мастерской, оказались невыносимыми. Художник не смог пережить чисто мужских дилемм. В течение 2 лет после того, как пожар уничтожил его картины, и ему поставили диагноз рак, Горки был наполовину сумасшедшим, по словам сценариста и режиссёра Дэвида Хейра. Он на время поселил Горки в своём доме в Коннектикуте и был частью круга сюрреалистов, в котором тогда вращался художник. Аршел запирался и писал, не выходя из комнаты, по 2-3 недели подряд. А может, он и не работал? Горки просил кого-нибудь принести ему бутерброды и положить под дверь, чтобы ни с кем не встречаться лицом к лицу, рассказывал Хейр. В итоге Мугуч поверила. Её муж сошёл с ума. После того, как Горки её ударил, женщина с детьми сбежала в безопасное место к родителям. Некоторые говорили, что она сделала это по просьбе самого Аршила. Там Мугуч оставалась, пытаясь определить, нужно ли спасать их брак. По словам Джона Бернарда Майерса Она ужасно боялась Горки и со временем завела роман с Маттой. Челиец Матта был полной противоположностью Горки. Изящный, легкомысленный, с непомерным самомнением, он был с головой погружён в великую роль в истории искусства, на которую сам себя назначил. Арт-дилер Горки, Жюльен Леви, описывал Матту как низенького и пухлого Рембо. Если судить по фотографиям последнего, на которых он довольно красив и до извращённости ангелоподобен. Матта был женат, но бросил жену, когда та забеременела. Он считал беременность женщины формой полукастрации для мужчины. Со временем у неё, кстати, родились близнецы, так что останься Матта женой, он был бы кастрирован дважды. И вот, освободившись от уз брака, художник предложил красивой молодой мугуч билет из мира неприятностей. И она приняла этот дар. В июне 1948 года она сказала Горке, что уезжает на два дня, а по ее возвращении Мата распространил повсюду слух, что они были вместе. Самому Горке стало известно об их романе на вечеринке, когда он застал Могуч с Матой в ванной. В те времена у сюрреалистов было принято подкалывать друг друга за столом, называя органоссами. Гордые Горки. Слушая шутки на эту тему, корчился в душевной агонии. В результате он начал презирать сюрреалистов, их сексуальные забавы и свободу. Знаешь, я совершил ужасную ошибку, связавшись с сюрреалистами, признался он однажды другу. Мужья спят с жёнами друг друга. Жёны занимаются сексом одна с другой, и мужья спят друг с другом. Они ужасные люди. Я не должен был позволять Агнес находиться в их обществе. Горки прочитал дневник Мугуч 25 июня 1948 года. По некоторым источникам, так он узнал, что жена собирается его бросить. Неважно, увидел ли Аршил именно такие слова или же просто прочёл её намерения между строк, но в итоге он счёл, что его худшие опасения оправдались. Горки провёл день со своим орделлером Жюльеном Леви, а вечером с тем же Леви и его женой Мюриэль отправился на званый ужин. Потом, несмотря на ливень, художник настоял на том, чтобы ехать домой. Он сдал звонка от Мугуч, который гостил в то время в Вергинии у своих родных. Мюрель, взяв своего щенка вместе с Горки, села в автомобиль. Машину вёл подвыпивший Жульен, а Аршил сидел на переднем пассажирском сиденье. Вот как Мюрель описывала последовавшие далее события. Дождь уже стоял стеной. Ничего не было видно. Мы обогнули изгиб на крутом склоне, а там по правой сторону стоял столб Чикен Хилл. Печально знаменитое место. Изгиб на крутом спуске. В лучшем случае коварное место. И Жульен врезался в столб. Машина перевернулась на ту сторону, с которой сидел горки, а потом перекувырнулась раз или два. Автомобиль в дребезги. Собака Жульена лаяла. Жюльен сломал руку и ключицу. Мюриель получила небольшое сотрясение мозга. Горки, заверив, что с ним все в порядке, на отрез отказался оставаться в больнице до получения результата рентгена и уехал. Однако на следующий день в дом Леви, где он так дожил, позвонили из больницы. Медсестра сказала, что у Аршила сломана ключица и два позвонка. Горки положили в больницу на растяжку. Лёжа в постели, он выглядел словно его распяли. Могучу, слышав о Баварии, сразу же приехала к мужу. Но физическая боль Горки оказалась чистой ерундой по сравнению с его душевными муками после её посещения. В больницу его жену привёз Матта. Судя по всему, именно после этого случая Горки и сошёл с ума. Например, он приказал персоналу больницы освободить место для толп поклонников, которые вот-вот придут его навестить. Он говорит, будто он знаменитый художник и гений, сказал Жюльену один интерн. Это что, правда? возможно, ответила Леви. Очень даже вероятно, что гений. В июле Горки выписали, заставив носить корсеты с проволоки и кожи для поддержания шейных позвонков. Живопись для Горки была в высшей степени физическим действием. Поэтому до полного исцеления он не мог работать за Мальбертом. Всё, что ему оставалось, это тяжёлые размышления. На дню тяготели бремя отчаяния из-за рухнувшего брака и какая-то мистическая уверенность в том, что коварные силы, отбиравшие у него счастье с самого детства, ещё не покончили с ним. А вскоре после возвращения Горкий из больницы Мугуч по какой-то непостижимой причине решила наконец признаться. Она рассказала мужу, что во время своего двухдневного отсутствия в предыдущем месяце действительно была с Матти. Егорки ощутил мощный прилив энергии, но думать он мог только об одном о мести. Он назначил Матти встречу в Централ-парке. Увидев обидчика, Аршил понёсся за ним, размахивая тяжеленной ирландской тростью и явно намереваясь забить его до смерти. Но Мат каким-то образом успокоил Горки. В результате они сели на скамейку и начали разговаривать. Окончательно раздавленный мыслью о том, что он не способен даже убить презренного Мату, Горки заявил челицу о своём намерении сделать ему подарок. И ушёл из парка, но в Коннектикут не вернулся. Горки отправился бродить по Нью-Йорку. Человек, который когда-то торжествующе шествовал по Гринвич-Виллидж с высоко поднятой головой, Пикасу Вашингтон-сквер, был уничтожен физически и побежден духовно. Он начал вести себя как сумасшедший. Через два дня после встречи с Матой Горки отправился в мастерскую своего старого друга скульптора И саму Нагучи. Он долго стоял на улице под окном, завывая: «И саму, и саму, и саму!» Нагучи вспоминал. Я сначала подумал, что слышу это во сне, но потом все началось снова, как странная заунывная песня. Выглянув в окно, он увидел Горки. Тот плача сообщил и саму, что его никто не любит, и попросил отвезти его обратно в Коннектикут. Приехав домой двадцатого июля, Горки вонзил нож в свою последнюю картину, после чего обзвонил друзей и попросил у каждого. какой-нибудь помощи. По мнению Леви, художнику на самом деле просто хотелось в последний раз услышать их голоса. Ранее в тот же день он сделал несколько петель в арендованном им имени. Одна из них свисала со стропильной балки навеса, куда Аршил иногда уходил читать или думать. В полдень двадцать первого июля Горкин отцарапал белым мелом на старом ящике для красок, стоявшем под навесом. Прощайте, мои любимые. И повесился. Эдвин Денби вспоминал: "Последний раз я видел Горки вскоре после войны. Он сидел с Биллом и Элен в закусочной на Шестой авеню. И я вошёл и присоединился к ним, чтобы выпить кофе". Яр сказала о недавно поразившем меня факте, о котором прочитал в газете, а именно, что на момент завершения войны в мире насчитывалось на 175 млн человек больше, чем до её начала. Горки, услышав это, посмотрел на меня своими фантастическими глазами и почти шёпотом произнёс: "Никогда не слышал ничего ужаснее". Таршил Не мог вынести мысли, что такое огромное количество детей пришло в мир полный предательства, насилия и отчаяния. Он не любил жизнь людей. Горки сорок четыре года существовал на планете как создатель. Его место было среди богов. Бил, услышав о смерти Горки в кафетерии в Коледже Беллек Маунтин, отпрянул, будто его ударили. Ани Селен и художником Рейем Джонсоном немедленно отправились из кампуса на скорбную прогулку, чтобы предаться воспоминаниям об умершем. Их дороги с Горки в последние несколько лет разошлись. В этот период его привячали и чествовали новые друзья сюрреалисты. Тем не менее, Билл и Элен по-прежнему уважали его как художника и любили как брата. В последующие дни Била не часто видели в колледже. Он уходил в мастерскую оплакивать друга. Со смертью Горки действительно кончилась целая эпоха. Их мир будто лишили чистоты и невинности.